Глава двадцатая. Черт дернул меня взять с собой сразу два платья. Взяла бы одно, не пришлось бы мучиться из вечным выбором то и это. И Полина, как назло, спит. Даже посоветоваться не с кем. Подругам писать не хочу, чтобы избежать ненужных расспросов. Наверняка найдут способ раздуть наши с Робертом родительские посиделки до размеров свидания, что, разумеется, не так. Если бы он не предложил поужинать, я бы, скорее всего, сама пошла куда-нибудь. Такие насыщенные выходные хочется как-то отметить, ведь завтра нам уже возвращаться. С третьим эпизодом переодевания я решаю наконец остановиться и выбираю платье, п о д ч е р к и в а ю щ и м длину ног. Создавать интригу при помощи декольте, которое без того весь день маячило у Роберта перед глазами, вряд ли имеет смысл. Взбиваю высушенные феном волосы и смотрюсь в зеркало. Но вот что мне стоило взять каблуки. Они бы отвлекали внимание от обгоревшего носа и веснушек, усыпавших щеки. О, ладно, я в конце концов не побеждать на конкурсе мисс Отель собралась. Раздавшийся стук заставляет меня за секунду подлететь к двери и, завидев Роберта, предупредительно приложить палец к губам. Я так понял, что она спит. ш ё п о т о м говорит он, о г л я д ы в а я с ног до головы. Готова? Я еще раз оглядываюсь на спящую Полину, сжимающую в к у л а ч к е найденный камень, и утвердительно киваю. Готова. Сейчас только телефон возьму. Ты поэтому в том сарафане ходила? С улыбкой спрашивает Роберт, когда я осторожно прикрываю за нами дверь в номер, чтобы сыграть на контрасте. Если что, так я хвалю твое платье. Я ходила в нем потому, что он удобный, и в нем не приходилось каждый раз думать, что ты меня разглядываешь. Шутливо огрызаюсь я. То есть на яхте эта мысль не давала тебе покоя, а я думал, что ты хорошо проводила время. Я хорошо проводила время уже после того, как смирилась с этой неизбежностью. Говорю и вздрагиваю, потому что в этот момент Роберт подтягивает меня к себе, чтобы пропустить уборщицу, катящую н а н а встречу тележку с грязными полотенцами. Тебя послушать, так я настоящий плейбой. Улыбается он, отпуская мою талию. А разве нет? бормочу я. Самый настоящий дамский угодник. Куда бы ты ни пришел, женщины млеют от твоей обходительности. Вот как? А я-то всегда считал, что обходительность признак хорошего воспитания. Мне не хочется с ним спорить, поэтому я решаю перевести тему. Мы в конце концов идем отдыхать, а не обсуждать особенности друг друга. Я за Полинкой через приложение наблюдаю. Я разворачиваю к нему экран своего телефона. Как только проснется, придется вернуться. Ты камеру с собой взяла? Он удивленно вскидывает брови. Нахочиво. д Мне с ней как-то привычно. Без нее я бы вообще ничего делать не успевала. Когда Полинка совсем маленькая была, я даже в туалет с телефоном ходила. Я издаю смущенный смешок. Уж прости за такую подробность. Мы еще до ресторана не дошли, а я уже чувствую себя козлом. Вдруг серьезно заявляет Роберт. Это еще почему? Поэтому он указывает глазами на мой мобильный, потому что у тебя времени ни на что не оставалось. Я преувеличенно громко фыркаю, чтобы показать ему нелепость такого замечания. Не надо, ради бога! Ты ведь предлагал поближе п р и б р а т ь с я Я сама отказалась. Да и на самом деле не так уж мне и тяжело было. Может быть, потому что я такая молодая и безмозглая была, все давалось легко. Не было времени подумать, какой я стану матерью, поэтому я ничего не боялась. Слабоумие и отвага были моим девизом. Тем более Полинка вообще у м н и ц е й была, спала отлично, ночами не орала, как многие, и с аппетитом проблем не было. Не то, что сейчас, только сосиски и сладко ей подавай. От воспоминаний о прошлом я невольно улыбаюсь, но Роберт почему-то все равно остается серьезным. Я только сейчас понял, что когда тебя вино пить позвал, даже не подумал о том, с кем она останется. Да это нормально, успокаиваю я. Во-первых, п о л я производит впечатление очень в з р о с л й и с а м о с т о я т е л ь н о й а во-вторых, ты не привык, что есть человек, который настолько от тебя зависит. Я тоже не сразу привыкла, что нельзя просто так выйти в магазин или с подругами увидеться. Со временем освоилась. Сейчас наоборот, страшно, что она повзрослеет и больше не будет в о м не нуждаться. Слова Роберта о неплохом ресторане оказываются явным преуменьшением. Платье на девушке-администраторе куда дороже моего, а судя по припаркованным возле входа дорогущим и н о м а р к а м пицца здесь действительно о б ъ е д е н и е Это место вполне бы могло подойти для первого свидания, если бы речь шла не о нас. а ком-то другом. Я буду вот это. Зажмурив глаза, я на о б у м тычу пальцем в меню. д о гурмана я не дотягиваю, а потому даже притворяться им не стану. Решила рискнуть и довериться удаче? Забавляется Роберт. Да какой риск, ради бога! Фыркаю я, указывая взглядом на бронзовый канделябр, стоящий между нами. Судя по интерьеру, плохого блюда тут точно не подадут. Мне тоже, что и девушке, говорит он официанту и подмигивает мне. Давай проверим. Но вот только потом не жалуйся, потому что я понятия не имею, что это за. Защурившись, я по слогам читаю замудренное слово. т о р т и л и н и Я тоже в их блюдах не разбираюсь. Знаешь же, что я больше по чесночным гренкам. Придав лицу шокированное выражение, я прикладываю ладонь к арту. После стольких лет? Всегда. Весело о скалившись, подыгрывает Роберт. Сдержать хохот я не в силах. Мы только вошли, а на нас уже из-за соседних столов смотрят, как на главных нарушителей спокойствия. н у и ладно. Завтра мы отсюда уедем, и этих людей я больше не встречу. Зато смех и совместные шутки меня расслабили. Одно дело прийти с Робертом в кино или в семейные кафе, а другое – в пафосный ресторан, половина блюд в котором мне незнакомы. Но ну и за упоминание Гренок моя отдельная ему благодарность. Понимаю, ведь, что наш с ним образ жизни сильно отличается. Он живет в мегаполисе, где возможностей развлечений в разы больше, и к тому же за последние три года сильно преуспел в бизнесе. Это точно далеко не первый его поход в дорогое заведение с замудренной барной картой, тогда как я в последний раз была в ресторане М -м -м, примерно год назад с Алексеем. М -м -м, вкусно как, боже! постановую я, о к у н а ю вилку в пасту. Обожаю сыр, особенно когда он вот так тянется. Дома я часто варю макароны и натираю целую гору сверху. Душе я похожа итальянка. А я почему-то подумал про Мушонка из мультика, который с ума с х о д и л от запаха сыра. Что за мультик? спрашиваю я с набитым ртом. Роберт ухмыляется. Не задавай мне таких вопросов. Чувствую себя старым. А, это черно-белый, который? Веселюсь я. На видеокассетах показывали. Я з в а т ы Снежок. Роберт обвинительно т ы ч е т меня вилкой. Я тебя всего-то на восемь лет старше. Когда мне будет тридцать два, тебе будет целых сорок. В притворном ужасе говорю я. А когда мне будет пятьдесят восемь, тебе будет пятьдесят. Звучит уже не так страшно, да? А Полинке будет тридцать. Вдруг о с е н я е т меня. Завороженно у с т а в и в ш и с ь на переносицу Роберта, я залпом осушаю бокал с минералкой. о ф и г е т ь Я к тому возрасту стану бабушкой, а ты дедом. Даже не верится. Конечно, не верится. Это же будет через двадцать пять лет. Со смехом успокаивает меня Роберт. Может быть, тебе еще стейк заказать? Эти макароны на т, кажется, отлично пошли. Я быстро щелкаю пальцами по экрану, разворачивая заветное приложение, несколько секунд любуюсь на изображение спящей Полинки и решительно взмахиваю рукой. Ах, Давай.